Владислав Атрошенко. Повести. Из книги «Атрошенко. Дело об инженерном городе». Москва. Литрес. СМСДАТ. 2016 год. Категория 12+. Аннотация. Избранная проза и эссе Владислава Атрошенко, впервые собранные вместе, представляют читателю одного из самых ярких русских писателей начала 21 века – История и современность, сталкивающиеся по воле автора на пространствах от Азова до Адриатики, своеобычный стиль, вобравший в себя гуглевский лиризм, казацкую едкость, изящество новой европейской новелистики, пролагают новые пути для современной прозы.